Саша Чёрный. Цикл "Солдатские сказки". Рассказ "Катись горошком". Укатило барыня, командирова жена на же вылечебные воды на Кавказ, внутренность свою полоскать. Былыков ей лишнего пуда полтора болталось. Остался муж ейный, эскадронный командир в полку один. Человек уж не молодой, сивый, хашай крепкий. спотыкачу в один раз рюмок до двадцати охватывал только расположился на полной свободе развернуться от бабьего гому на передохнуть глядь-поглядь на двор барыня мамаша на параконном извозчике вкатывает перья на шляпке лапухом сквозь воальку глазищами словно вурдалак так и лупает барыне ей стало быть секретный наказ послала Приезжай, последи за моим сахарным, а то без меня дисциплину забудет, либо бапьётся, либо с орфянками загуляет. В дом наведёт, из преданных моих чашек локать будут. Отдохнул, значит. Высадил он Мамашу, грузную старушку, ус прикрутил, глаза в бок отвёл и под ручку её на крыльцо поволок. Прошу покорно, заждались. Эй, Митька, тащи чемодан, дорогая Мамаша, приехали. Крыса ей за пазуху. Их уж бы одна заявилась. Пса с собой привезла закадычного. Голландской работы по прозванию мопс-кушка. Личность, вроде как у ей самой, только помельче. Отвели ей с псом самолучший покой. Расположились, квохчут. Не поймешь, кто с кем разговаривает. Барыня ли с собачкой, собачка ли с барыней. Ходит ротмистер вокруг стола. Спороми побрякивает, ус к низу тянет, кипит. Денщика кликнул. Продышаться пойду. Какие мамашины приказания будут по буфетной части исполняй. А ежели она начнёт под меня подкоп домашний рыть, вы спрашивать, смотри у меня, Дмитрий. Слушаюсь вашего сокородие, промеж дверей и пальцев не положу. Денщик, что ж, человек козённый. Самовар раздул, мягкие закуски для старой барани на стол шваркнул, в чашку надышал, утиральником вытер и изварения муху горсткой выудил, обсосал, дело своё знает. Отдохнула старушка, в столовую вкатывается, коленкор ейный гремит, будто кровельщик по крыше ходит. Сзади кушка хрипит, по сторонам падале зирается, собачью ревизию наводит. Заварила она чаю, Половину топленых сливок себе в чашку ухнула, Половину к ушке. Голландской работы собачка Простого молока не трескает. Денщик Митька стоит у окна, Мух на стене подавливает, Ждет, что дальше будет. Старушка на блюдечко дует, Невинную речь заводит. — Что ж ты, друг ананасный, Барином своим доволен? — Так точно. Командир натуральный, дай бог каждому. — Гости у вас часто бывают? Батюшка полковой заворачивает, странники кое-когда проходящие. Хозяин дома вечером водопровод проверять приходил, крантик у нас ослабемший. Так, выпивает командир с ним, что ли? Не без того, выпиваются. Клюквенный квас у нас отменный после бара не остался. Квас, говоришь? Ну, а сам он куда отлучается, не примечал ли? Примечал, как же-с, в манеж ездят на занятия. «В бане третьего дня парились, в парикмахерскую завсегда ходят, волос у них жесткий, дома не бреются». «Так-так, на словах твоих хоть выспись. Ну, а где же он обедает без барыни? В собрание ходит?» «Никак нет, я им кое-чего стряпаю, по средам пятницам рыбка, а так либо коклеты, либо телятина под бесшинелью». Вскинула барыня на мамаша глазки. «Из блохи, мол, шубу краишь, да мне не по мерке». «Вечерами что ж твой барин делает?» «Псалтырь читают. Другие господа на бильярдах, а они все псалтырь. Либо по тюлю крестиками вышивают». Харкнула старушка со злости. И шахальник, руки по швам, язык штопором. «Кушку моего на променад поведешь. Что сливы-то выпучил? Он уличное гуляние обожает». Через улицу смотри, на руках переноси. Извозчики у вас аспиды. Ты мне за него головой отвечаешь. Слушаю сударяня. Собачка первоклассная, от чего ж не ответить? Только для вас спокойнее, чтобы я со двора не отлучался. Потред я с тебя писать буду, что ли? Никак нет. Не извольте беспокоиться, а только на прошлой неделе жулики тут у соседей шарили. Ваших примерно лет невинной старушки в русской печке пятки прижгли. И ограбили. — Вам в случае чего помирать, расплюнуть, а мне и за вас, и за кушку отвечать. Больно много наваливайте. Испужалась она, завякала. — Ах, страсти какие! Сиди уж лучше на кухне. Кушку я из окна на веревочке по двору вывожу. Матушки, батюшки, город-то у вас какой окаянный. Денщик руками за спиной поиграл. Кто не слукавит, того баба задавит. Ишь ты, мымра чего придумала. чтоб все встречные драгуны да горничные задразнили. — С повышенницем вас, Митрий Иванович, собачьи мамки изволили заделаться? Заварила барынина мамаша кашу, ложка колом встанет. Куды командир, туда и она самотеком. Новоселье ли у кого, орденок ли вспрыскивают, все ей не имется. Не с тем, мол, приехала, чтобы пальцы на ногах пересчитывать. Мантильку свою черного стекляруса вскинет, Да так летучей мышью рядом и перепархивает с мостков на мостке. Резвость двужильную обнаружила. Злость кость движет, подол по милом развевает. Сдаст её командир в гостях хозяевам на руки, сам в дальнюю комнатку продерётся, по графиннам пройтись, в банчок перекинуться, либо дамочку встречную лёгким словом зарумянить. Ан старушка контрольная тут как тут. Карты из рук валятся, вот к меморталь льётся. Шершавость у ей в глазах такая была непереносная. Прямо как скоженный он стал. «А не брать нельзя. В чулан мамашу не спрячешь. Жалование командирское известное. На табак да на щи». Способие она ему из пензенского имения высылала. То мундир обновить, то должок заплатить, то копченого соленого с полвагона. «А тянешь ее за хвост, банку мухоморов пришлет». Прощай, детёк, постуча пенёк. И динщику тошно. Известно, барину Туга слуга в затылке скребёт. Принесёшь криво, внесёшь коса. Хоть на карачках ходи. Да и кушка пёса доливать стала. Небельные ножки с одинокой скуки грызть начал, гад курносый. Динщику взбучка, а пёс в углу зубы скалит, смеётся. На него и моль не сядет, собачка привилегированная. «Ладно, — думает Дмитрий. — Попадется быстрая вошка на гребешок. Дай срок!» Поводил, покрутил командир мамашу, как кобылку на корде. Не в моготу ему стало. Стал дома ритузы просиживать. Придет с манежа, чай пьет, бублик промеж пальцев на пол крошит. Приказы прошлогодние из досады читает. А она, супротив, как ячмень на глазу, лопочет, разливается. Хошь, не отвечай, хошь, на крыльцо выйди на луну с плюнь. Она, знай, жорнов, а жорнов точит. Почему попадья перестала в баню ходить? Да сколько ветеринар лошадиного спирта незаконно вылакал? Да к какой губернантке Корнет Пафнутьев на будущей неделе в окно лезь собирается? Командир аж побуреет. Угу да угу. Только ответов. Дошло и до денщика. Раз барин дома сидеть стал... Ей не страшно насчет жуликов, которые в печке невинных старушек жгут. — Ступай, ступай, — говорит Митрий, — кушку моего по улицам выводи. Что ж ты его все по двору таскаешь? Этак ты его до водяного ожирения доведешь. Насупился Митрий. Стакан, который мыл, в руках у него хряснул. Уже ли от срамоты этакой так и не отвертеться? Пошел на кухню, покрутился там. Вертается веселый, с ремешком интим-кобельковым. — Да. Пожалуй, и на променад, прошла спокоенно. На сахарок кушку в переднюю выманил. Однако слышат, рычит кушка, упирается, аж дверь трясётся. Что такое? Не хотят на улицу. Прямо морду им чуть не оторвал. Изволит упираться. Попробовала старушка, может, денщик чёрт на рожь нажирелок потуже затянул. Грех клепать, всё как следует потянула. За ней идёт, похрюкивает, животом пол метёт. За Дмитрием не сместа. Лапы распялил, башкой мотает, будто его в проруби в одиноמוн за куску тащат. Глянул ротмистр, задумался. Ведь вот Денщику судьба послабление какое сделала. А Мамаша та пенденская сидит, как приклеенная, не вырывается. Дальше да больше. Дарья-кухарка через забор жила, кое когда к Денщику забегала, часы в тёмном углу проверить, мало ли дел по соседству. Известно, стар хочет спать, а молодые играть. Воследила барыня мамаша, на дыбы встала. Ступай, ступай, шлёндра, подол в зубы, кругом марш, нечего чужие стены боками засаливать. И в сахарнице кускистой поры пересчитывать стала. Денщик только с Серёгой потряхивает, где уже его забрало. Барин бывало, придёт из собрания, через край хлебнувши, сам себя не видит. В карты ему случаем пофартит, червонца из кармана на стул брякнет, не считано немерено. Никогда Митрий дырявой полушкой не попользовался. А тут накося, сахар. Присыпала перцу к солдатскому сердцу. Ладно. Стала она по-иному со скуки выкомаривать. Откуль что берется. Сидит это вечером, на блюдечко толстой губой дует, самовар попискивает. Ротмистр и спичек виселицу строит. кому неизвестно. Что это говорит старушка? Дверь у нас скрипят нынче. К дождю это беспременно. Смажь, Дмитрий, маслом, мне завтра в гостиной ряды, ужель мокнуть. Динщик, человек козённый, смазал. Язык бы ей смазать, а вось бы тоже прояснила. А она наддаёт. Ты, Дмитрий, вчерась опять котлетки оставшиеся с буфета не убрал. Виноват тараканов на кухне морил, запомитывал. Виноват. А знаешь ты, что это означает? Ежели мышь не убранная после ужина поет, у хозяина зоба разболяться. Рот мистер под столом шпорами. Дзык. Чипухает мамаша на нитовую нитку бабьев с дохи нанизанной. Старушку указательной косточкой по столу постучала. Скаль зубки. Конечно, есть приметы сырые, нос чешется в рюмку глядеть. Другие ротмистры и без этого выпивают. Наши пензенские приметы тонкие, со всех сторон обточены, не соврут. Скажем, конь ржет, всякий дурак знает, к добру. А вот ежели вороной жеребец в полночь на конюшне заржет, беда! Пожар в этом доме в ту же ночь жди, хоть в шубе-калошах спать ложись. Денщик к стенке отвернулся, сухую ложку мокрым полотенцем трет. Плечики у него так и ходят. Старушка серку в ухе поковыряла и опять свой варганчик завела. либо поп дорогу перейдёт. Отплеваться за всегда можно. А еж, леон, мимо прошёт, что остановится, да табачку из табакерки хватит. Да не приведи Бог чертыхнётся, уж тому чёрный воспо не миновать. Я батюшек знакомых, которые нюхающие, за полверсты за всегда обхожу. И опять же собака воет. Случай серый. В какую сторону воет вот в чём аллегория. На север неблагополучные роды. На юг потолок на тебя завалится, на восток от грыжи помрешь. А коли на запад, молоко тебе в голову беспременно бросится. Прими ты без промаха». Командир виселицу свою спичечную раскидал, встал из-за стола, ноги ножницами раззявил. Голос мягкий, а под ним так смола и пробивается. «Вы бы, мамаша, кушку своего отравили, что ли? Больно много от него стервоопасностей». Это ж все равно, что на ручных гранатах польку плясать. Спокойной ночи. Пока молоко в голову не бросилось, пойду пасьян с Наполеонову могилу перед сном разложу. Смолчала старушка. Драгунские обычаи известны, все смешки. Погоди, Изюм Марципанович, с судьбой шутить не барьеры брать. А Митрий, у буфета он все крутился, этаким сладким кренделем подкатывается. Оно точно с... который благородные сумлеваются, мужицкий пустобрёх. А я верюс. У нас тоже свои приметы имеются орловские, выдающие. Расскажи, дружок, расскажи, пирожок, который оставши можешь себе взять. Покорнейше благодарим закусивший уже. Если, к примеру, пробка в графине не тем концом воткнута, значит, гость в дому загостился. Пора ему, значит, на лёгком катере к себе собираться. Глянула она на графин, поперхнулась, аж глаза побелели. «Пошел вон, глуздырь! Скажу вот завтра командиру, чтоб тебя на хлеб на воду посадил, за приметы твои дурацкие!» Пробку как следует перевернула, сахарницу в буфет замкнула и поплелась к себе с кушкой на покой в сонное царство, перинное государство. Ровно в полночь заржал на конюшне ворной жеребец. Прокинулась барыня на мамаша, свет вздуло, Да к командировым дверям. «Вставай, зять! Пожар!» Дед бабу рожал. «В чем дело, мамаша?» «Жеребец твой ржет вороной, слышишь?» «Не перекрашивать же из-за вас. Я во сне с городским головой пунш пил, а он теперь без меня все высосет. Беспокойная вы старушка!» Денщик тут же стоит, свечку держит, будто ружье на караул. «Какой там сон! Белая кофта по бокам вьется, чистый саван!» Бумажки в волосьях рыбками прыгают. А жеребец так и заливается. Ужасти-то какие. «Дом-то у тебя хоть застрахован?» Вздохнул ротмистр. По ком этот вздох, тот бы в щепку иссох. И пошел к себе досыпать. А вось городской глава не все выпил. А мамаша чулки-мантильку надела и до белой зари на сундучке подремала. либо в эту ночь, либо в будущую гореть беспременно придётся. До утра обошлось ничего, а утром ещё злее беда накатила. Повела она кушку на променад, с деньщиком нипочём не шёл. Трах! У самой калитки батюшка в трёх шагах поперёк прошелестел, остановился, табачку из табакерки хватил, да как черт ихнётся! «Эх, ты дьявольский ветер! Половину табакерки выдул! Без его забодай!» Вернулась старушка, гайки у нее развинтились, по перильцам кое-как подтянулась. Взошла в столовую, шатается. Рот мистер Кручки, а она в кресло так студнем и осела. «Что еще такое?» «Ох, друг!» — накликала на свою голову. «Поперечный поп, табак нюхавши, чертыхнулся!» Кушку мою тебе завещаю, имение дочки. Не подходи, не подходи лучше. Я теперь вроде как в карантине. Чёрный воз с понями навать. Подивился ротмистер. Жилка у неё на шее бьётся, глаза мутные. Адурела что ли мамаша? Да и впрям чудно, как по расписанию всё выходит. Вмахнул перчаткой, шашку подтянул, дзыг-дзыг, на коня сел и в манеж. Джинщик полоскательной чашкой постукивает, хрустальный стакан в руках пищит. Человек козённый, ему всё это без надобности. Мало ли делов. Часы на стене, время на спине. Вечером сидит командир один. Пол стакана чаю, пол рома. Мушки перепархивают, тишина кругом, будто старушку огуречным рассолом залило. В задумчивости он пришёл В полсвиста походный марш вы свистивает. Таракан через мезинные персти рысью перебежал. Что оно по пензенским приметам означает? Черен на лопатке вскочит тальбо денежное письмо получать. Тьфу, да чего мамашу голову задурила. И вдруг, братцы мои милые, как взвоет кушка в старушкиной спальне, чисто гудок паровозный. Выскочила старушка, в чём была, шерсть на ей дыбом, да командуйро. Куда окно моё выходит? «На север, мамаша!» Так она и присела. «Да что же это за напасть такая? Неблагополучные роды! Это у меня, а то у вдовой старухи!» «Что же вы ко мне привязавшие? С кушки вашего и спрашивайте!» Денщик в дверях стоит, мнется. Почесал в затылке и за дверь. Звыл кушка еще пуще. Кинулась она в спальню. «На юг воет!» «Это что же, мамаша, по вашему прескуранту выходит?» «Потолок завалится. Матушки, выноси мне три вещи, у меня уж с утра уложены. Часу здесь не останусь». «Да что ж вы, мамаша, в своем ли уме? Потолок дубовый, хоть слонам по нему ходи. Бросили бы». «Нет, зятек, я-то в своем уме, а вот ты попрыгай». Жеребец вороной ржал, поп чертыхался, да еще кушка подбавил. «Чей час к ночному поезду коляску подавай, помирать так уж на своих пуховиках». Я, мамаша, вашему комфорту не препятствую. А только, может, приметы ваши пенденские в нашей губернии не действуют? Шутить вздумал. Молебен дому отслужу, а восьер сосётся. Эх, во сколько на одну женщину наворочено. Дмитрий, деньщик тут как тут. Человек козённый на барина смотрит, как мол прикажете. Что ж, закладывай. Действительно, странно что-то, одно к другому приторочено. Дмитрий за вещи, старуха за кушку, Ротмистр на ходу ее в плечо чмокнул. «Катись горошком!» Гитары бренчат, стаканы звенят, Полон дом гостей, праздник у Ротмистра. За вороного жеребца пили, За ветер, который из скоропроходящего батюшки табак из табакерки выдул, За голландской работой собачку-кушку. Девятся некоторые, руками разводят. Как всёмоло ладно вышло. Сама себя Пендинская мамаша лёгким идуванчиком вышебла. Головы ломают, случаи разные рассказывают, один другому удрёние. У кого петух в усадьбе всё головой тряс, пока воро ры кладовую не взломали, тогда и прекратил. Цыганке одной мышь попала за пазуху. Неделю не прошло, струна на гитаре лопнула да её по глазу. А у свояченицы городского головы родинка была мышастая на таком месте, что самой не видно. К добру это. Вот она пятьдесят тысяч, как одну копеечку, и выиграла на свой внутренний билет. Поди ж ты. Командир только головой вертит. Бабьи по брехушке. Глянул он невзначай на денщика. Стоит, стаканы вытирает, глаза щелками лучатся. Рот так к ушам и тянется. Как есть лиса в драгунской форме. Поди, комитька сюда, поди. Ты что же это в тряпочку пофыркиваешь? Уж не ты ли хлюз тут вошепствами этими жеребячьими занимался? Молчит Дмитрий, глаза пучит. Говори, чёрт, не бойся. Я сегодня добрый. Почему кушка гулять с тобой на улицу не шёл? Ась. Обидно уж больно вашего сокоблагородие. Командир полка встренится, во фронт стать надо, а тут мопс у тебя на шпоре сидит. Опять же куфарки задразнит. Ты тут не таранти, гни так, чтоб гнулось, а не так, чтоб лопнуло. Так точно. Каблуки я на шатёрные водки натёр. Чуть ентого кушку к каблуку на ремешке притянешь, так кон на задок и садится, голосом гласит. Ни одна собачка не вытерпит. А жеребец почему ржал? Соль ты ему на хвост посыпал. Потому ваше скороди забрало меня дюже. Командир в доме один, а тут они на нас верхом семши, сахарницу стали запирать. — Ты про сахарницу брось, говори да откусывай. Да как же ему не ржать, ежели в полночь вестовой корнет опафнуть его, по уговору кобылу их благородия к нашей конюшне к самой отдушине подвел. — Шпингалет ты, я вижу. А батюшку ты, как же ей подсунул? — Никак нет. Дарья Куфарка отца дьяка на подрясник с веревки сняла. Проветривался он. Шляпу ихнюю нахлобучила, борду мы, извините, из вашей зайчьей рукавицы приладили. Итого чертыхнулась Дарья действительно. Голос у нее толстый. Гости кольцом стянулись, смеются. Командир глазами поблескивает. Не нагорит, значит. А с собачкой чего проще? Я округ барыниной спальни, над плинтусом, внизу по стенам, балалайчную струну приспособил. Коробок от ваксок ей подвесил. За веревку дернешь, коробок тихим манером и дзыкает, с какой стороны требуется. Цельный день Кушку на конюшне репертил, пока он выть не стал под энтую музыку. Собачка музыкальная. Только, ваше скородье, прошу прощения, промашку я дал с первоначала. На север это точно выть бы не следовало. Неудобно свышло. Гости аж приседают, до того им понравилось. Налил командир полную стопку Рома, поднес Митрию. — Пей, Бес, на этот раз прощаю. Вот только мамашу огорчил уж очень. Сна ее надолго теперь лишил. Шутка ли сказать, приметы какие к ней прикручены? Никак нет. Не извольте беспокоиться. Потолок и пожар при нас и останутся. А насчет черной воспы я им средствия на вокзале дал. Ежели они мозоль с Кушкиной пятки вырежут и в полночь его в хлебный шарик с катамши натощак съедят, никакая их воспа не возьмет. Зарегатали гости. Командир в ус ухмыльнулся. И что ж, поверила? Так точно. Полтинничек на чай далис, уж ли нашему орловскому способу, их не пендинской приметы не перешебить. 1933 год. Читал Константин Огневой.